Глава 25. Танцы. Ох уж эти танцы. Вот кому они нужны, а? Нет, с амулетом Света двигалась правильно, так как нужно, и даже на ноги никому не наступила. Но все равно чувствовала себя коровой, бесцеремонно влезшей в курятник. Рядом со Светой и ее партнерами, в этот раз счастливыми и довольными жизнью, развлекались Нортон и Вика. Он за ней бегал во всех смыслах слова. Она старательно увертывалась, и делала вид, что понятия не имеет, что творится в этой комнате. Весь вид Вики как будто кричал. «Мужчина, отстаньте, нужны вы мне, как чукчи снег!» Света только хмыкала про себя, но в их отношения не вмешивалась. Уставшая и еле живая после танцев, она кое-как доползла до своей спальни, вызвала служанку и приказала. «Принеси поесть. Сюда. Ну кто ж ослушается будущую императрицу? Дураков не оказалось. Правда, вместе со служанкой порог комнаты переступила и Ленка, но то уже другое дело. У тебя серьезный разговор, посмотрела на нее вопросительно Света. Нет, тогда будь подругой, дай поесть нормально. Ленка кивнула и прилежно молчала, пока Света ела. А вот потом: По дворцу ходят разные слухи насчет вас, Дарья, заявила она. Не все тебе понравятся. Говори уж. Сытая Света чувствовала себя благодушно. Что этот обормот еще удумал? И не смотри так, то, что он император, еще не делает его ангелом во плоти. Так что? Он хочет позлить тебя на балу. Тяжело вздохнула Ленка. Не знаю, насколько это правда, но после вашего танца, обязательного, он хочет пригласить на танец свою бывшую фаворитку. Это любовницу, что ли? Уточнила Света. Как у него ж ни на кого не встанет, кроме меня. Нет? Главное, не это, — мотнула головой покрасневшая от подобной искренности Ленка. А то, что он на твоих глазах станет танцевать с другой. А я пошла с другим, ему не верится. Всплыла сама собой в голове света строчка из известной песни. Примечание. Песня «Калина Красная». Слова народные, обработка Евгения Синицына. Музыка Яна Фрэнкеля. Конец примечания. Что ж, план почти сложился. Осталось только воплотить его в жизнь. «Ты так улыбаешься, что мне становится страшно!» В очередной раз вздохнула Ленка. «Почему у вас с Викой все сложно так? Вы же нашли истинных!» «Потому что твои братья – обормоты, не умеющие ухаживать за женщинами!» Совершенно честно ответила Света. «Значит, позлить он хочет. Что ж, Света еще посмотрит, кто кого позлит». Время до бала пролетело быстро. Вообще-то официально это мероприятие считалось торжественным вечером. Но при дворе все привыкли называть любой вечер с танцами балом. А танцы там ожидались. И Дарья заранее готовился к крикам и шуму, которые начнутся, когда он воплотит в жизнь свою идею. Да, то, что он собирался сделать, было практически плевком в лицо обществу. Но следовало поставить на место эту наглую, взорвавшуюся девчонку, которая скоро станет императрицей. Его истинную, чтоб ей калось сутками напролет. Следовало показать ей, что она пустое место, что без него Дарья рядом, никто и смотреть на нее не станет. Да и вообще, что, Дарья не мужчина, не император? А если и мужчина, и император, значит, он имеет полное право развлекаться так, как того желает. В том числе пригласить на один из танцев свою бывшую фаворитку. Он так захотел, значит, сделает. Нортон план не одобрил. Но Дарью было все равно. Он в любом случае поступит по-своему и выбесит эту наглую дуру. С такими намерениями Дарья одевался перед балом. Он тщательно проследил чтобы и рубашка, и камзол, и штаны, и даже туфли, весь наряд были созданы по последней моде. Он обязан был блистать на этом балу. Одевшись и причесавшись, он внимательно осмотрел себя в зеркале и решил, что синий камзол идеально подходит и к черным штанам, и к туфлям такого же цвета, и к его даре глазам. Открыв дверь, он зашагал в сторону спальни избранной. Войти в бальный зал они обязаны были под руку друг с другом. Это традиция, а традиции нарушать нельзя, тем более избранным. Боги накажут, хотя они и так наказали Дарья, Вот как раз избранной и наказали. Вы вовремя, Ваше Величество. Встретила его избранная, не успел он постучать в дверь. Она весело улыбалась, выглядела не так уж и ужасно и явно что-то замышляла. Что именно Дарья не знал, но ему было все равно. Пусть ее. Прошу вашу руку. «Ваше высочество!» – произнес он ровным тоном. Она положила свою ручку на сгиб его локтя, и они неспешным шагом двинулись к лестнице, а оттуда вниз, в бальный зал.